Глава тринадцатая. Обычно меня просят поделиться даром, но впервые добровольно просят забрать. И ладно бы просили для взрослого человека, а тут для маленькой девочки. А что ваша дочь думает по этому поводу? – спросил я у полковника. Слуги принесли приборы и суп для Оборисова Лудвигловича, и жестом я велел им на время покинуть зал. Ей всего пять, буркнул полковник. И что? Из-за возраста ваша дочь не может иметь право на собственное мнение? Она пока не может рассуждать здраво, оценивать последствия своих решений, — строго ответил полковник. Согласен с вами. Но что, если вы приведете ее, а она не захочет? — Я не стану насильно отнимать у нее дар, — твердо сказал я. Борис Владиславович задумался. — Поговорите с дочкой. Объясните ей все. Если у вас получится ее убедить, то приводите. Закончил я и вернулся к обеду. Хорошо. По графику у вас завтра уже первое дежурство будет. Я могу привести ее утром до этого. Можете. На этом мы и решили. А после обеда обсудили еще несколько нюансов предстоящего дежурства. Полковник собрал мне команду из двенадцати человек, и я должен был стать тринадцатым. Вот опять. Этого я, конечно, вслух говорить не стал. Остаток дня прошел тихо, весь в тренировках, а уже вечером мне позвонил Виталик. Здорово, не ожидал тебя услышать, ответил я ему. Да я по делу, ответил друг, и голос его показался уж очень встревоженным. Что-то случилось? Как же часто в последнее время мне приходится задавать этот вопрос. Не совсем. Я звоню тебе по просьбе своего отца. «Ты же помнишь, что наша семья является основным поставщиком сельхозпродукции в Империи?» «Конечно, помнил. И пусть титула у Лазаревых не было, но это не мешало им арендовать у местного графа почти всю его территорию за процент от прибыли». «Еще бы. Ты мне обещал летом экскурсию устроить», — ответил я. «Если до лета доживем, то обязательно», — грустно ответил Виталик. «Ты мне прямо говори, в чем дело?» Не уж торегаты начали поля уничтожать, и теперь империи грозит голод. Нет, там даже если уничтожат, маги земли быстро восстановят. А вот с рыбными промыслами у нас проблемы. Маги воды еще не научились рыбу создавать. Отец говорит, что морские регаты через день нападают на магические подводные ограждения, словно пытаются выйти на берег. Вот это уже странно. Ага. Отец без понятия, что делать. На юге ему никто не может помочь. Там просто нет стольких видящих магов, чтобы дать отпор. Обычно для охраны одного поля хватает одного мага. Там же никак у нас а наоборот. Чем меньше людей, тем меньше вероятность привлечь монстров. Помню, ты уже как-то рассказывал. Задумчиво ответил я. Если регаты начнут наваливаться на подводное ограждение всем скопом, то они через пару дней не выдержат. А к этому все идет. Проклятие. Я бы хотел помочь Лазаревым, тем более, что это будет во благо всей империи. Но вдруг я оставлю Смоленск, а на город в это время нападут. Без меня он точно не выстоит. Это не само мнение, расчет на одного огромного регата, который сейчас тренируется быть невидимым на заднем дворе. Лех, ты чего замолчал? спросил Виталик, вырывая меня из размышлений. Думаю, как вам помочь и при этом город без защиты не оставить. Если не получится, получится. Перебил его я. Обычно проблемы такого масштаба решает император. Но не обратятся же лазаревы к пожирателю душ. Я невольно представил, как старший лазарев зашел в тронный зал и потребовал убрать регатов от его рыбных хозяйств. Итог был бы печальный, скорее всего. Придется тебе устроить мне экскурсию пораньше. После завтра выезжаем. Зубастика я оставлю в городе, а Архимага возьму с собой. Пусть помогает. Лёх, спасибо, обрадовался Виталик. Стой, а почему именно послезавтра? Потому что у меня завтра дежурство и я уже не смогу откосить. Точнее мог бы, но хочу ещё денёк перестраховаться. Понимаю. Пока ты находишься в Смоленске мы становимся главной целью. Тот Виталик был абсолютно прав. В таком случае надо сделать так, чтобы пожиратель душ был в курсе того, что меня здесь нет. Звучит наивно, но факт. Тогда у него не будет причины нападать на Смоленск в первую очередь. Но как ему об этом сообщить? Отправить официальное послание, только разозлить врага. А я еще недостаточно силен для решающей схватки. Попроси своего отца позвонить в имперскую канцелярию. Сейчас она переехала в поместье Голицыных в Москве. Пусть сообщит о своей ситуации и передашь, что князь Воронцов согласился помочь. «Он же тогда всех водных регатов к нашим берегам отправит», — испугался Виталик. «Даже если отправит, у меня есть идея, как с этим разобраться». «Ты сейчас говоришь как псих. Уж прости». «Ха, есть такое», — усмехнулся я. «Но с морскими регатами тоже надо разобраться. Это будет один из шагов к их уничтожению. Лишь бы идея сработала». Мы договорились встретиться у КПП послезавтра, и на этом завершили разговор. «Я же позвонил Льву Борисовичу». «Алексей Дмитриевич, в такой поздний час!» — недовольно ответил он в трубку. «Не нужно отпросить Виталия Лазарева. Не больше, чем на неделю. Дела государственной важности», быстро объяснил я после короткого приветствия. «Хорошо. Пусть возьмёт у учителей домашку на неделю. От экзаменов в конце года его никто освобождать не будет. Да это понятно. Кстати, а как раз завтра с утра хотел сам вам позвонить. Только не говорите, что это из-за призрачного. Нет, он пока ведет себя тихо. Ну, относительно тихо. Про разрушенную стену в тренировочном зале я умолчу. «Стену?» — переспросил я. «Да, видимо, он берет пример с вас», — хмыкнул Лев Борисович. «Но это не его вина. Один из артефактов-поглотителей вышел из строя раньше времени. Оказалось, что кто-то заложил туда более сложную магическую программу, из-за чего срок службы значительно уменьшился». «Упс». Ведь это были мы с ребятами, но генералу об этом знать не обязательно. Надеюсь, никто не пострадал. Нет. Фух. Зато теперь буду знать, к чему приводит изменение магической программы артефактов в тренировочных залах. Тогда слушаю вас, серьезно сказал я. Как вы помните, первую партию мальков я отправил. Уже приходит время второй партии, но я понятия не имею, с кем теперь связываться на этот счет. Точнее, я пытался дозвониться до имперской канцелярии. Один из советников ответил мне, что сбежал из Москвы подальше от всех этих регатов и чтобы я разбирался сам. Надеюсь, вы не станете пытаться дозваниваться до пожирателя душ? Нет. Но я принес клятву императору Вячеславу Ярославовичу. И теперь понятия не имею, что делать. А ничего. Вот вам мой совет. Так себе совет. Буркнул в трубку генерал. Скоро мальков станет больше. Чем у меня есть возможных хозяев? Организуйте конкурс среди кадетов и выделите им десять мальков. Думаю, это поможет всем вам отвлечься от происходящего в империи.、Но、вот эта уже идея хорошая. Подумаю. На этом разговор был окончен. Хотелось узнать, как там Вячеслав, поскольку я понятия не имел, где он спрятался. Да так, что пожратель душ до сих пор его не нашел. Но его телефон. Не отвечал. Ладно, надеюсь, это место в самом деле надежное. Мне бы вообще не стоило за него переживать, если бы не одно жирное но. Пока Вячеслав жив, пожиратель душ не сможет официально занять трон. А из законных способов ему осталось только заново империю завоевать, ведь дворяне его не признали. Я бы долго над всем этим думал, если бы не был измотан тренировками. Поэтому я быстро уснул. Но в шесть утра уже прозвенел будильник, и окончательно проснуться я смог только с помощью зелья бодрости. А после раннего завтрака ко мне пожаловал полковник со своей дочкой. Девочка пяти лет держала отца за руку и в страхе смотрела на меня. После обычного приветствия Борис Володиславович представил девочку. Я слегка наклонился к ней и спросил: "Марина, ты знаешь, зачем папа привел тебя сюда?" "Да." ответила девочка, смотря только на своего отца. Зачем? Он говорит, что будет правильно, если если у меня не будет дара, тогда я смогу дольше прожить. А ты этого хочешь? После этого вопроса полковник недобро на меня покосился, но я не обратил внимания. Не знаю, пожала плечами Марина. Я пока совсем ничего не умею. Только раз вашего большущего питомца в небе заметила. И я тебя понял. И твой отец прав. Без дара ты будешь обычной девочкой, но тебе не придется сражаться со страшными монстрами. Девочка опасливо кивнула. Я попросил ее подойти ближе ко мне, а сам пересел на диван. Это больно? спросила Марина. Нечуть. Может, будет немного холодно, но не более того. Протяни свои руки. Девочка протянула ко мне ручки, а потом внезапно обернулась на своего отца. Папочка, холодно будет, а я шапочку не взяла. Борис Владимирович вопросительно посмотрел на меня и кивнул. Я схожу за ней в машину, ответил он дочери и скрылся в коридоре. Вот и хорошо. Лучше это сделать без посторонних глаз. Я прекрасно знал, как и что надо делать, чтобы не причинить ей вреда, но все равно опасался из-за недостатка опыта. Решил для себя, что если что-то пойдет не так, то откажусь, оставлю у девочки дар. Лишь бы не причинить вреда этому юному хрупкому созданию. Она положила свои ладошки на мои руки, и я прикрыл глаза. Ощутил тепло, что исходило от нее, едва уловимое. Ее магический источник только загорелся, и пока в нем была лишь искра. Мысленно я потянулся к крошечному огоньку, приложил немного силы и забрал его. Он тут же впитался в мой источник, делая его чуточку больше. А потом я открыл глаза и отпустил руки девочки. Она вся съежила и словно ждала чего-то страшного. «Вот и все», — улыбчиво сказал я. «Да?» — удивилась она и почему-то осмотрелась. Но полковник еще не вернулся. «Все, все? Я больше не буду видеть монстриков», — продолжила она. «Не будешь», — ответил я. «А вот и твой отец с шапочкой вернулся». Марина сразу побежала к нему и начала хвастаться, что больше никаких никаких монстриков она видеть не сможет. И кажется, я впервые увидел, как улыбается полковник. Обычно он был хмурый, серьезен, а тут на его лице сияла настоящая радость. Спасибо, Алексей, учтиво сказал он. Незачто, ответил я и посмотрел на часы, висящие на стене. Не буду вас задерживать, скоро ваш отряд у КПП соберется. За моей спиной материализовалась Лиза. Полковник увидел ее, но ничего не сказал. Но я совершенно не ожидал, что ее заметит и Марина. Папа, смотри, какая тетя прозрачная. Она указала на призрака указательным пальчиком. Ой! Спохватилась Лиза и тут же растворилась в воздухе. Невежливо тыкать пальцем、э, в призраков, ругнул полковник. А затем он обратился ко мне. Алексей, это как понимать? Мне и самому было сложно скрыть удивление, ведь я точно забрал дар девочки. Нет в ней больше искры, что дает магические способности. Без понятия. Дар у вашей дочери больше нет, это точно. Серьезно ответил ей и приблизился к девочке. Снова попросил ее подать мне руки. Нет, у нее точно нет больше дара. Но тогда как она видит Лизу? Борис Владиславович, колдовать Марина точно больше не сможет. А вот то, что осталось способности видеть создания, состоящих из энергии жизни, ей теперь придется скрывать. Мы не об этом с вами договаривались. Лицо полковника начало краснеть от разгорающейся злобы. Вы просили забрать дар. Я забрал. Больше вы сделать не могу, и никто не сможет. Твердо ответил я и выпрямился. Я не всесилен, знаете ли. Полковник разочарованно опустил взгляд в пол. Словно искал другое решение, но найти никак не мог. Вы правы, Алексей. Прошу прощения. Печально сказал он и направился к выходу. Что ж, теперь я знаю, что окончательно забрать дар видящего можно только со смертью человека. Любопытное вышло утро. Мало мне было дочери полковника, как по приезде к ПП я встретил группу эм, совсем новичков. Все были парнями, на вид восемнадцать-двадцать лет. От кого вас таких понабрали? Поинтересовался я, когда мы все друг другу представились. Так с курсов для видящих, ответил парень в очках и пожал плечами. Точно. Полковник же говорил. Только я ожидал, что группа будет состоять из людей постарше. А впрочем, мне и самому в этом теле всего семнадцать лет. Это наш первый опыт после стажировки, и мы очень рады, что попали именно к вам в команду, сказал улыбчивый парень. Он стоял рядом со своим братом. Они были очень похожи, если не считать, что первый улыбался как дурак, а второй только и делал, что хмурился. Еще вчера полковник выдал мне рацию, которая сейчас торчала из кармана моей куртки, и когда оттуда раздался голос дежурного диспетчера, пришлось закончить опрос новичков. Алексей Дмитриевич позвал меня голос слегка приглушенный помехами. Слуша, недостал рацию из кармана и поднес губам. Странная активность регатов в десятом квадрате. «Нужно проверить». Вся область была разделена на квадраты. И в зависимости от свободных групп дежурных и близости к городам, диспетчеры распределяли задания. «В чем заключается странность?» — решил уточнить я. «Они купаются в озере». Так сказал охотник-очевидец. «Подождите, вы хотите сказать, что есть сумасшедшие, которые на охоту в лес, полный монстров, выходят?» «Эта новость меня удивила, мягко говоря». Да, мы с ними боремся, но убеждать не выходит. Пока за три года все три охотника исчезли из тридцати таких любителей на всю область, а рыбаков еще больше. Я вас понял. Конец связи, ответил я и вернул радсю в карман. Тут же вспомнил Арису Вениаминну, которая ходила за город, чтобы грибы собирать. Выходит, она не одна, а такая сумасш странная. В этом мире есть целое сообщество подобных смельчаков, как мне сказала диспетчер. По машинам, следуйте за мной, указал я своим подопечным и сел в машину. Сегодня моим водителем был Медведев. С недавних пор и он стал обладателем дара видящего. Мы проехали через КПП на нашей машине, и еще четыре машины с магами отправились следом за нами. Зубастик также полетел прямо за нами, точнее перед нами, потому что как бы он ни пытался, но не мог лететь со скоростью машины. Всегда выходило быстрее. В озере регаты купаются, ну надо же, сказал я, пытаясь понять услышанное диспетчером. Может, там ити как их морские регаты? предположил Медведев, не отрывая взгляда от дороги. Может, на вряд ли охотник смог бы их различить. Подождите, так там охотник из видищех магов походу. Да у магов свои причуды. Не говорите, зачем помимо дежурств подвергать себя опасности? Вместо ответа медведь лишь пожал плечами. Да, мне тоже логика этих охотников, рыбаков, собирателей совершенно непонятна. Чтобы ее понять, наверное, нужно было изначально родиться в этом мире. Через полчаса мы остановились у дороги, но перед тем, как идти в лес, я раздал всем по склянке магического сливового раствора. И одну выпил сам. Ну и гадость! Туда озеро идти было минут пятнадцать, но у нас ушло все полчаса. Ноги так и норовили увязнуть в грязи. «В следующий раз галоши надену», — сказал я, когда мы вышли к озеру. «И в самом деле в озере купаются», — воскликнул ушедший прямо за мной парень. Я присмотрелся к воде. Слишком уж странно она блестела. «Да не может быть». «Стоп». «Или может». Я подошел к ромке воды и присел на корточке. Дотронулся ладонью до жидкости. А затем, не скрывая удивления, сказал... А это не вода вовсе.